Три-три. О вечерних песнопениях и полуночных тайнах. По обыкновению работа в лазарете задержала Эллен на 8 часов. Когда она закончила возиться с последним котелком, Илиус скатился к горизонту и окрасил горную цепь в ярко-бордовые краски. Над северным склоном зажглись первые звезды. Пора было возвращаться домой. Попрощавшись с друзьями, Девушка вышла за ворота лечебницы и вместо привычной дороги, по которой ее провожал Хольм, направилась к восточному склону монастырских угодий. Там, где край сада смыкался с дубовой рощей, прозванной «Медвежьей Дубравой», пролегал узкий овражек, который жители Тинг-Кросса окрестили колодезной тропкой. Этот поросший бурьяном, едва приметный глазу путь, разделял Нижний город шумной, бедной, полной повседневной суеты, от верхнего, где жизнь текла чинно и размеренная, украшенная золотом и шелками, но лишенная волнений и страстей. Невидимая граница разделяла эти два мира, мир магов от мира простых людей. И тем и другим переступать ее черту негласно запрещалось, а потому среди простых обывателей колодезная тропка снискала зловещую репутацию. С раздражающим увлечением местные жители передавали легенды о том, что ночью, особенно в туманную или дождливую погоду, в этом овраге можно встретить призраков, умерших в лазарете. Эллен Росказни не боялась, потому что знала правду. Это не призраки, а колдуны, одетые в черные рясы, ходят по ночам к колодцу. Прыгая по скользким ступенькам от одной к другой, девушка спустилась на главную улицу. Народу здесь оказалось полно. Путники в самоходных экипажах, торговцы, покупатели, мечущиеся от лавки к лавке, бедняки, протягивающие руки за милостыней, работяги, уставшие после тяжелого дня, а потому осаждающие постоялые дома и трактиры. В воздухе витал запах выпечки и свежесваренного Эля. Элин поблагодарила небеса за то, что в уличном гамме не слышно, как поет ее пустой желудок. Она направилась к центральной площади, откуда лилась музыка, и тотчас вспомнила о Хольме. Мальчишка был так восхищен, когда девушка ответила ему полусогласием, что бросить его теперь было бы скверно. «Надеюсь, Юлия не будет злиться, если я задержусь допоздна», подумала она и протиснулась в толпу. На небольшой сцене у фонтана выступали странствующие барды. Облаченные в цветастые наряды, тюрбаны и башмаки с бубенцами, фавны и сатиры играли на лютнях и отплясывали чечетку. Над их головами порхали эфемерные скрипичные ключи, триоли и бикары. Все это были воздушные сильфы, духи ветра, притворяющиеся нотными знаками. Внизу, под ногами артистов, кружил старичок с вытянутой шляпой. Он был крошечного роста, точь в точь, как садовый гном. Густая борода, мышиные уши и глазки-пуговки, сверкающие желтым огнем, выдавали в нем домового, правда домового лишенного родной земли. Элин слышала, что только такие могли подолгу пребывать на улице и не бояться превратиться в пыль. Дамы и господа, голос главного увеселителя, стоящего на бортике фонтана, заставил многих обернуться в его сторону. А теперь мы сыграем для вас. «Отгорскую польку!» На сцену выскочили барабанщики, вытесняя лютнистов. В воздухе загрохотал дикий ритмичный марш, его яростные удары эхом отразились от стен близстоящих домов. Танцующие фавны, заразившись буйством мелодии, сцепились рогами, передавая друг другу бешеную энергию танца. «Целительница!» — приглушенный возглас прозвучал над шумом музыки. Эллен отвела взгляд от сцены и увидела Хольма в компании других музыкантов, готовящихся к выступлению. Зеленые глаза юноши сияли в полумраке. Он улыбался во все щеки и махал ей рукой с такой радостью, словно видел впервые за долгое время. Эллен сдержанно кивнула в ответ. — Подожди, Туну, я выступаю следующим! — показал он знаками и не соврал. Через туну барабаны смолкли, и танцоры сошли со сцены. Надвинув на лоб треугольную шляпу с бубенцами, главный увеселитель провозгласил, «А теперь, господа прохожие, слушатели и зеваки, мой друг, которого вы могли знать по имени Горластый Хольм, споет вам песню собственного сочинения!» Слушатели захлопали в ладоши, поддерживая молодого исполнителя. Хольм поднялся на сцену. Его лицо стало бледным и слегка растерянным. Он снял шапку, небрежно пригладил непослушные волосы на голове, будто пытаясь усмирить их. А затем, схватившись за лютню обеими руками, объявил, немного запинаясь. «Эта песня... Эта песня посвящается той, что однажды спасла моего тятю». Толпа взорвалась аплодисментами, и Элин почувствовала, как уши ее вспыхнули от смущения. Пальцы юноши ударили по струнам, все тотчас смолкли и затаили дыхание. Хольм запел. «Ты приснилась мне сегодня ночью, знаешь» Я пошёл во сне, и твой увидел след. Ты в толпе стоишь, огнем своим пылаешь. Не затмит тебя ни звезды, ни рассвет. В мире всем не отыскать мерила, Что измерила величие твоих засуг? Ты заря, так много жизней что склонится пред тобой восток и юг ты уйдешь во тьму я заскучаю ты взойдешь, и вот он новый день я в твоих руках как мокрый снег растаю ты мой луч надежды в оцеплении стен Ты приснилась мне, сегодня ночью знаешь, Я пошел во сне, и твой увидел след. Там, где падают они, ты, мой огонь, Взлетаешь высоко туда, где не померкнет свет. В мире всем мне отыскать мирила, Что измерила величие твоих заслуг.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 надежды, в отцеплении стен. Ты мой луч надежды, в отцеплении стен. Когда песня закончилась, и Министрель, утопая в аплодисментах, спустился со сцены, Эллен уже знала, что он пойдет к ней. А еще она знала, что его песня, сегодня прекрасная и трогательная, завтра станет причиной ее неприятностей. тинг был маленьким городком, и слухи в нем распространялись быстрее ветра. Даже самый невинный жест внимания мгновенно обрастал неслыханными подробностями. Эллен предчувствовала, что уже с рассветом Ее будут поздравлять с помолвкой, все, кому не лень. Но, тем не менее, она была тронута до глубины души, искренностью Хольма и его смелостью выразить свои чувства. «Это было прекрасно», — сказала она, когда мальчишка подошел к ней. «Проводишь меня до дома». За пределами кипящих жизнью улиц мир не погрузился в чернильную бездну. воцарилось удивительное спокойствие, лишь изредка нарушаемое гвалтом ночных птиц и хрустом ломких веток. Легкий ветерок, играя с листвой, шептал древние сказание, и хмурый Марион, пробиваясь сквозь кроны деревьев, рисовал на земле волшебные узоры. Примечание. Марион – ночное светило Элиса, состоящее из трех лун – фият, ремени и витхи. Эти три спутника играют важную роль как в религии, так и в жизни рунских обитателей, символизируя судьбу, надежду и веру. «Уф, какая мерзость!» — запричитал Хольм, рассеивая романтическую атмосферу вечера. «Смотри, пялится на нас!» Он ткнул пальцем в груду гнилого валежника. Эллен глянула туда же и увидела сотню крошечных глаз, сверкающих в темноте, словно раскаленные угли. Лесная нечисть с большим интересом следила за незваными гостями, но из своего укрытия не выходила, боясь людей так же сильно, как они ее. — Сожрать нас хотят, да? — спросил Хольм дрогнувшим голосом. — Нет, эти только наблюдают, — ответила девушка и хихикнув, добавила. — Те, которые хотят сожрать, ждут нас впереди. Зря она это сказала. Хольм шутки не понял и задрожал, как осиновый лист. Когда они достигли одинокого домика у подножия гор, аккурат у западной границы купола, напуганный Министрель едва переставлял ногами. Лицо его в марионском свете стало таким бледным, что, глядя издали, Элин могла бы принять мальчишку за привидение. «Ну вот и пришли», — сказала она, обводя руками двухэтажный домик из красного камня, снизу доверху заросший ползучим плющом. Хольм сглотнул и в ужасе посмотрел на то, что скрывалось за домом. Могилы и памятники, словно тени прошлого, вписанные в ночной пейзаж. Старый погост достался Юлию Септимусу по наследству. Его прадед, лиларейский жрец, выкупил эту землю в эпоху расцвета религиозных верований о перерождении и задумал воздвигнуть здесь храм. Но судьба была неумолима. Он умер, не заложив и кирпича в основание. И погост перешел к правнуку в своем первозданном виде. Старая бревенчатая сторожка, широкое поле с заброшенными могилами и мощенное камнем тропинки, ведущие в мрачные глубины сумеречного леса. Давно здесь никого не хоронили. Теперь люди жили по новым обычаям, жертвуя мертвые тела огню. «Я... я завтра опять выступаю», — сказал Хольм, заикаясь и с трудом отводя глаза от могил. «Придешь послушать?» «Может быть», — ответила Элин рассеянно. Юноша попытался улыбнуться, но первый же шорох из чащи смел улыбку с его лица. «Я, пожалуй, побегу», — заикаясь, сказал он и протянул ей лукошко. Девушка не успела даже пожелать ему добрых снов, как трусишка на всех парах помчался обратно в город. Она проследила за тем, чтобы он благополучно добрался до первого фонаря, и как только голубоватый свет поглотил его, поднялась на крыльцо. Дверь открылась сама собой. «Кто там?» — спросили старые стены. «Это я», — ответила колдунья, снимая плащ и пальто. Повесив одежду на крючок, девушка вошла в освещенную теплым светом гостиную. Хотя «гостиная» было не совсем подходящее слово для этой комнаты. Куда бы ни скользнул взгляд, везде обнаружил бы склады сушеных трав и лечебных зелий. Книжные полки забивали причудливые ингредиенты — птичьи когти, перья, банки с насекомыми. Из всех щелей пестрыми пучками торчали можжевеловые ветки для защиты от темной нечисти. Углы были заставлены кувшинами и плошками, а под потолком висели лопатки и поварешки. Тут и там громоздились выстроенные башнями пустые горшки. Колдун занимался готовкой зелий круглый год. Не проходило и дня, чтобы что-то не варилось в печи, а на пороге не толпились покупатели его волшебных эссенций. Давно вернулся? крикнула Элин, заходя на кухню. Недавно, ответила приоткрытая дверь в подвал. Хозяин дома появился на лестнице чуть позже. Повстречая его хольм на темной дороге, наверняка испугался бы этих растрепанных и небрежно падающих на лоб волос лица со впалыми скулами и желтоватой кожей, туго обтягивающий череп. Одежда, поношенная, но крепкая, была усеяна множеством карманов, из которых выглядывали сушеные травы и амулеты. На поясе висели пузырьки с разноцветными жидкостями и небольшие кожаные мешочки, источающие дивный аромат. — Как прошел твой день? — спросил Юлий, дружелюбно помахав рукой. Эллен скользнула к подоконнику и, пододвинув горшки с мандрагорой, поставила свое лукошко у окна. — Не очень, — буркнула она. Я не успела собрать ингредиенты для эссенции из-за того, что случилось на заставе, так что послезавтра придется снова идти в лес». «Прости, что так получилось», — вздохнул колдун. «Сегодня должна была быть моя смена в лазарете. Но в зельеварню пришло столько народу, что я и носу на улицу сунуть не мог. Только час назад освободился». Юлий небрежно всплеснул руками и, подойдя к печи, сунул в нее кочергу. «А ну, куда попрятались, гордячки?» — прикрикнул он вороша угли. «Просыпайтесь, ящерки!» На его зов из-под горы пепла вылезли саламандры и с неохотой забрались на влажное поленье, разжигая огонь. «Зато я продал три дюжины банок с настойкой». с гордостью заявил колдун, вернув кочергу в подпечник. «Какой бы теплой ни казалась эта весна, простуженных, как всегда, будет много. Поэтому через недельку, когда ингредиенты подсохнут, снова займемся готовкой, будем гнать спирт. Эфир из нашего нового перегонного куба выйдет отменным». Он открыл кухонный шкафчик, и демонстративно постучал по жуткому металлическому устройству, напоминающему паука. «В этом не сомневаюсь», — усмехнулась Элин и присела у окна. «Ах, чуть не забыл», — воскликнул Юлий с той обманчивой улыбкой, с какой обычно начинают разговор родители, прознавшие о шалостях своих чад. Он захлопнул шкаф и повернулся к Элин всем телом. угадай что я нашел на столе за завтраком о нет элен затаила дыхание рарок опять что то натворил примечание рароги элементали света бестелесные существа в форме живых огоньков обладающие высоким интеллектом и глубокими познаниями в магии поскольку они не способны выживать в атмосфере отличной от атмосферы астра Рараги вынуждены перемещаться по Элису в специальных закрытых емкостях, которые сохраняют их сущность и обеспечивают возможность взаимодействия с внешним миром. «Нет, не угадала!» Губы Юлия еще больше расплылись в улыбке. Он достал из кармана бронзовую цепочку с переливающимся камнем и положил ее перед Элин. «Я нашел это!» А Вот Сатаил. Выругалась девушка и схватилась за шею. «Я забыла. Хотела надеть перед дорогой и забыла». Колдун неодобрительно покачал головой. Его глаза потемнели от разочарования. «Тебя кто-нибудь видел с призывом?» — спросил он серьезным тоном. Элин закусила губу. «Только твой посыльный». «Какой посыльный?» — Юлий недоуменно поднял бровь. «Сын погонщика. Хольм». А, -а, а мальчишка горума зачем ему понадобилась твоя магия бровь еще больше взмыла вверх породив на лбу колдуна десяток морщин девушка опустила пристыженный взгляд он хотел увидеть призыв знаю глупо вышло да начала оправдываться она но я не призывала ничего сильнее ветра и я была закутана в плащ он не мог видеть кристалл даже если бы тот был. К тому же анураны не чувствуют. Разве это имеет значение?» — спросил наставник, скорее расстроенно, нежели укоризненно. «Одно правило, одно единственное правило, которое он требовал соблюдать — никогда, ни при каких условиях не показывать Гардвика магию, питающуюся не от проводника, но от сердца. Тебя ведь могли увидеть. Люди бы решили, что ты стала ведьмой, продала душу с атаилом, или еще что похуже. Позвали бы стражу. Элин почувствовала, как щеки заливает жар. Она опустила голову, чтоб скрыть свое смущение. «Да, ты прав. Я сглупила, прости». «А в следующий раз будь повнимательнее». мягко сказал он и передал кулон. Эллен поспешно расстегнула застежку и надела его на шею. «Я пойду к себе», — прошептала она после долгого молчания и соскользнула со стула. «А а как же ужин?» — встрепенулся колдун. «Нет, спасибо. Поем утром», — ответила Эллен, стараясь не встречаться с ним взглядом. Пожилав хорошей ночи, девушка вышла в гостиную и поднялась в свою комнату на втором этаже. Небольшая спальня некогда принадлежала Вирин, дочери колдуна. Здесь было немного мебели, но та, что имелось, вполне соответствовало девичьим запросам. Деревянная кровать с резными ножками и мягким изголовьем, высокое зеркало в массивной раме, часы с маятником, шкаф и изящный туалетный столик в котором хранились всякие мелочи. На стене противоположной окну висела книжная полка с любовными романами, переплеты которых за годы выцвели. Вирин любила читать о любви и к своему семнадцатилетию собрала неплохую библиотеку. Элин же книги такого содержания мало привлекали, поэтому сейчас они зарастали пылью. — Добрый вечер, Рарок! — поздоровалась она шепотом состоящим на шкафу фонарем. С виду это был обыкновенный масляный фонарь, каким в старые времена освещали здания. Корпус из потемневшей стали, защитные стержни, металлический держатель и колба из разноцветного стекла. Однако в нем не было ни емкости для масла, ни горелки, ни фитиля. И, несмотря на это, под стеклом горел тусклый огонек. Присмотревшись к нему, можно было заметить крошечные угольные глазки и красную прорезь пыхтящего дыма рта. Огненное существо крепко спало, тихо посапывая в своем стеклянном убежище. Чтобы не разбудить духа, девушка пересекла комнату на цыпочках. Приоткрыв верхний ящик туалетного столика, она достала лакированную шкатулку, украшенную затейливой резьбой. Затем полезла в холщовый кошелек на поясе и вытащила оттуда 10 медиков, столько заплатили за работу в лазарете. Монеты с глухим стуком упали в шкатулку. Эллен взвесила ее в руке и перед тем, как вернуть на место, подумала, что накопленных денег уже хватит на одно маленькое путешествие. Лишь только она поймет, куда именно нужно идти, то сразу же отправится в путь. С этими мыслями колдунья разделась и забралась в кровать. Окинув комнату взглядом в поисках ночного пеньюара, она заметила на окне дощечку с запиской, наспех выведенной углем. «Думал, ты не успеешь собрать травы для зелья, поэтому сделал это сам». Тонкая стрелочка в конце предложения указывала на светящийся флакон, стоящий на прикроватной тумбе. «Какой же ты неисправимый плут!» вздохнула Элин и улыбнулась. «Спасибо, Юлий!» Она осторожно открыла пузырек и, выпив его залпом, с надеждой прикрыла глаза. Прошла туна, другая. Ничего не поменялось. Три года памяти остались тремя годами памяти. Эллен тяжело вздохнула. «Но мы ведь с тобой попытались, правда?» — спросила она. Еще один рецепт ничего не дал». Еще один день впустую. Взмахом руки девушка стерла записку Юлия с дощечки и на ее месте написала «Кларус Ментис не сработал. Продолжаем поиски».